«Джоанна. Пятница, 25 июня 2021 года. Филадельфия. «Джоанна, — заявляет Шон Прайер, — у вас мозг, что готический собор!» Джоанна Вассерман выдерживает его взгляд, умело скрывая свое потрясение. «Да ладно! Собор? Готический? Пламенеющая готика!» если уж на то пошло, — думает адвокатесса. А почему тогда не Тадж-Махал, пирамиды там или Цезарь-Палас в Лас-Вегасе? Опешив на мгновение, она быстро парирует. Лучше уж так, чем мужские мозги. То есть Симона де Бовуар. Отец все время говорил ей, что у нее мужские мозги. Гендиректор Вальдео хихикает с понимающим видом, как будто он был закадычным другом Симоны, ее отца и их собаки. Джоанна смеется про себя. В лучшем случае у Прайера есть весьма отдаленное представление о том, кто такая эта чертова Симона. Но босс фармацевтического гиганта с капиталом 30 миллиардов долларов не может проколоться. Готический собор. Уши вянут. Джоанна приехала в главный офис Вальдео в Филадельфии с молодым адвокатом из их конторы. Он тоже ведет дела, а главное, таскает за ней папки. Семь лет эта фармацевтическая компания является клиентом адвокатской фирмы Дентон и Ловел. В том, что касается уплаты налогов и дел о поглощениях. Джоанна с ними работает три месяца, и два из них общается лично с Прайером. Уже на первой встрече Прайер спросил со свойственным ему тягучим техасским выговором, который он явно культивирует, и широкой плотоядной улыбкой суперхищника. «Скажите, Мэттер, вы знаете, почему из всех обалдуев в Дентон и Ловелл я выбрал именно вас?» «Дайте-ка угадаю, мистер Прайер, потому что я была лучшей в своем выпуске в Стэнфорде, скорее всего, потому что я молодая женщина и наверняка потому что чернокожая, а также потому что я выигрываю все процессы против белых стариков, с которыми вы учились в Гарварде». Прайер расхохотался. Да, мэтр, и еще потому, что вы единственное осмеливаетесь так мне отвечать. Я, мистер Прайер, взяла ваше дело только потому, что вы способны меня вынести. Но Прайер никогда не допустит, чтобы последнее слово осталось за собеседником. Не забывайте все же, что я окончил еще университет Карнеги Меллона. Ничья. После этой пикировки Джоанна Вассерман и Шон Прайер делают вид, что они лучшие друзья на свете. Что говорят на равных? Для Прайера это типа дело чести, так он вносит свою лепту в дело преодоления социального и расового неравенства. Без перебора, разумеется. Наследник-мультимиллионер гордится и даже упивается сознанием того, что без всякого пренебрежения беседует с крутой негритосочкой из Хьюстона, получившей стипендию в рамках программы Affirmative Action «Позитивной дискриминации» с английского, дочерью Электрика и Портнихи. Он навел справки. Несмотря на разделяющую их пропасть 33 года, опционы на 2 миллиарда долларов и ослепительно белые зубы Они оба слишком часто называют друг друга по имени, что придает их беседе изысканный оттенок язвительного лицемерия. Говоря они на каком-нибудь романском языке, они бы уже перешли на «ты». Словно аристократ, провозгласивший себя приятелем своего садовника, прайер убедил себя в этой вымышленной дружбе. Но Джоанну на Микине не проведешь. Она прекрасно угадывает в ухмылке Прайера поддающийся описанию неистребимый дух южанина, улавливает все мельчайшие красноречивые симптомы и нюансы, пропитавшие межрасовые отношения. Ей хорошо знакома эта неподдельная искренность, с которой состоятельная белая дама с безупречной укладкой одаривает своего чернокожего шофера самой обольстительной улыбкой, убийственной улыбкой благорасположенности, от которой так и веет надменной уверенностью в изначальной неполноценности этого потомка рабов, ядовитой улыбкой, не изменившейся ни на йоту со времен унесенных ветром. Все свое детство Джоанна наблюдала, как она проступает на напудренных лицах белых клиенток ее мамы-портнихи. Однажды, XX век, подходил к концу, после уроков, когда маленькая Джоанна ждала школьный автобус, перед ней остановился черный лимузин. Заднее окно с тонированными стеклами опустилось, и одноклассница пригласила Джоанну в машину, радуясь, что сможет провести с ней еще несколько минут. «Конечно, Джоанна!» — подбодрила ее мать-подружки. «Садись, мы сделаем небольшой крюк, чтобы довести тебя до дому. Ничего страшного!» «Ничего страшного!» «Все понятно!» Мать, скрипя сердце, уступила просьбам дочери. Девочка забралась к подруге на заднее сиденье большого немецкого седана. Дама за рулем, желая показать, как она хорошо воспитана, решила поддержать разговор. «Ну, Джоанна, кем ты хочешь стать? Ну, не портниха же, как твоя мама, надеюсь». Джоанна не ответила. Вернувшись домой, она бросилась к матери со слезами на глазах, крепко обняла ее, потом вытащила свои тетрадки. Одна единственная высокомерная фраза только что превратила ее в самую благодарную дочь и самую прилежную ученицу. 20 лет спустя Джоанна не забыла, откуда она и куда идет. А главное, она прекрасно понимает, что в этой истории с гиптохлором, с которым работают в основном женщины и почти все цветные, боевитая чернокожая адвокатесса собьет прицел и сдержит напор оппонентов. Прайер, во всяком случае, очень на это рассчитывает. Джоанна догадалась, что он так упорно настаивал на том, чтобы именно она была его адвокатом, что ДНЛ пришлось ее нанять, несмотря на высокие запросы, хотя она надеялась, что этим их отпугнет. Ей сразу же дали клиента одного единственного, Вальдео. Более того, адвокатское бюро, где это видано, сразу возвело ее в ранг, партнера. Большие окна в офисе Прайера на верхнем этаже небоскреба 30-х годов выходят на реку Делавер. Даже в ее присутствии Прайер не может удержаться и ходит взад-вперед по комнате с довольным хозяйским видом, притворяется, что забыл обо всем и просто любуется видом на реку, скрестив руки и вздернув подбородок а-ля Муссолини. И всякий раз Джоанна терпит эти сеансы показушной медитации. Тем более, что их тут двое из одной адвокатской фирмы, а значит, каждая минута их рабочего времени обходится клиенту в сотню долларов. Как-то раз она все-таки решилась напомнить ему об этом. Прайер тогда выскреб из своей памяти округлую циничную фразу. «Если бы деньги не стоили так дорого, мы бы не придавали им такого значения». Прайер это не сам придумал, но он любит цитаты. В мире топ-менеджеров, где любая литературная культура неуместна, он превратил ее в мощный инструмент символической власти. Поэтому, когда замаячила угроза уголовного процесса по делу о агиптохлоре, инсектициде, запущенном в производство до проведения надлежащих испытаний, и совет директоров начал проявлять первые признаки беспокойства, Прайер блестяще отмел принцип предосторожности. Дорогие коллеги, я часто думаю о прекрасной поэме Ральфа Уолда Эмерсона, которая заканчивается такими словами «Не иди туда, куда ведет дорога», «Иди туда, где дороги пока нет, и оставь свой след». Так что, да, в бесконечной борьбе за возможность накормить человечество мы оставили свой след. Гиптохлор. Джоанна сидит сейчас в офисе Прайера Из-за этого вещества, мешающего некоторым насекомым преодолевать личиночную стадию, В начале 2000-х Вальдео синтезировал его, но с тех пор патент перешел в собственность государства, и гиптохлор производят теперь и другие компании. Выяснилось, что это не просто чрезвычайно канцерогенное соединение, даже в слабых дозах, но и эндокринный разрушитель. Адвокатская фирма Остина Бейкера подала класс экшен «Коллективный иск» с английского. И Вальдео, скорее всего, придется выложить сотни миллионов долларов. Шон, давайте перейдем к делу, если не возражаете. На сегодняшний день 65 больных обвиняют Вальдео в непредосторожности, и я не исключаю, что это нам дорого обойдется. Джоанни очень нравится неологизм «непредосторожность», подразумевающий отсутствие преднамеренности. Ей также весьма по душе местоимение «нам» — показатель того, как близко к сердцу ее контора принимает интересы клиента. «Скажите мне, Шон», — продолжает она, «сможет ли Остин Бейкер представить доказательства того, что Вальдео знали о вредности вещества и скрыли этот факт от людей, которые с ним работали?» «Не думаю, что это ему удастся», Если вам зададут подобный вопрос в суде, отвечайте что угодно, кроме не думаю, что это ему дастся. Он сформулирован достаточно провокационно, я бы точно заявила протест. Для начала повторите, что вещество абсолютно безвредно. Конечно, безвредно. Клинические тесты, проведенные нами в свое время, противоречат независимым исследованиям, на которые ссылается Остин Бейкер. Прекрасно, но лучше все же повторить. Это будет слово одних экспертов против слова других, Шон. Проблема в вашем бывшем инженере Фрэнсисе Голдхагене. Он уверяет, что Вальдео не учла анализы, доказывающие вредоносность гиптохлора. У нас возникли сомнения, и мы решили не принимать во внимание эти заключения. Кроме того, мы собрали сведения о его личной жизни и готовы доказать, что он склонен лгать, по крайней мере, своей жене. Адвокат вздохнула. Процесс, выигранный такими методами, рано или поздно повредит имиджу фирмы. Но проиграть его в краткосрочной перспективе тоже не вариант. Я не хочу его дискредитировать таким образом. Вальдео это славы не прибавит, Да и юстиции тоже. Знаете, Джоанна, юстиция как материнская любовь, хороша в меру. Кстати, о семье, Джоанна, как ваша сестра. Он все знает, тут же поняла она. Разумеется, Прайер собрал информацию, нащупал трещины в ее броне. Прайер в курсе, что в феврале этого года у ее младшей сестры диагностировали первичный склерозирующий холангит. Он также догадывается, что Эллен, будучи студенткой, наверняка оформила обычную медицинскую страховку и только потом с ужасом поняла, что она не покрывает орфанные заболевания вроде ПСХ. Прайер считает, что Джоанна согласилась на хорошо оплачиваемую работу в Дентон и Ловел ради Эллен. Без трансплантации печени за 200 тысяч долларов она уже была бы на том свете. И теперь приходится раскошеливаться минимум на 100 тысяч каждый год, чтобы она прожила еще, скажем, 10 лет, ну, 15, в надежде, что ее хрупкое тело сумеет противостоять холангиту, что она продержится до тех пор, пока не найдут лечение, если найдут. Прайер ошибается. Зарплата, конечно, сыграла свою роль, но Джоанне хотелось получить эту должность, достичь пика своей карьеры, взойти на гору денег, с вершины которой она будет, наконец, созерцать размах своего реванша. Гендиректор продолжает очень серьезным тоном и, насколько может, сокрушенно. То, через что ей приходится пройти, просто ужасно. Поверьте, я всем сердцем с вами. Я. Очень тронута. Если вашей сестре что-нибудь понадобится, Жуанна, кому как не нам вам помочь? Клиника, медикаменты, новые методы лечения. Спасибо, Шон. Пока что надо, чтобы пересаженная печень прижилась. Но я не забуду о вашем предложении. Пожалуйста, давайте вернемся к класс-экшен против гиптохлора. Я попрошу моего коллегу Мэтра Спенсера «Вкратце изложить вам нашу стратегию защиты». Не успел молодой адвокат закончить, как Шон кивком подтвердил, что согласен с планом Дентон и Ловел. Пожав им руки, он дал понять, что встреча окончена. Но когда Джанна выходила из его кабинета, он окликнул ее. «Джоанна, я хотел предложить вам кое-что». «Не согласитесь ли поучаствовать в заседании нашего Дольдер-клуба в субботу вечером? То есть завтра. Вы ведь слышали про Дольдер?» Джоанна кивает. «Слышала. Страшно эксклюзивный клуб, еще более закрытый, чем его прототип, Бильдербергский клуб». Но если Билдербергский клуб собирает раз в год за закрытыми дверями около сотни влиятельных особ мира политики и бизнеса, то в заседаниях Дольдерского клуба участвуют лишь два десятка боссов Фарма. Уже 50 лет никто не знает ни когда проводятся эти встречи, ни о чем там идет речь. Возможно, заговорщики обсуждают цены на лекарства, Затевают всякие аферы и определяют перспективные направления развития. Отрываются по полной. Прайер улыбнулся. Я представлю вас как своего личного консультанта, кем, на мой взгляд, вы и являетесь. Ежегодное совещание проводится на этот раз в США, так что моя очередь, как американца, произнести приветственную речь. Тема вас заинтересует. «Конец смерти». Юлиус Браун, да, будущий лауреат Нобелевской премии, расскажет о своей работе по филогенетике эмбриона, а то, что сообщат следующие два докладчика, вас просто поразит. Извините, что предупреждаю вас в последний момент, но вам известно, какая паранойя царит в нашей сфере. Жду вас на Манхэттене, в Верхнем Истсайде, в салоне Ван Гог, отеля Сарей. «Сможете подъехать к восьми?» Джоанна пытается придумать, как сказать, что «да, это большая честь, Шон, но, к сожалению, вы слишком поздно мне сказали, и я боюсь, что мне не...» И она инстинктивно кладет руку себе на живот первобытным защитным жестом. А вот этого Прайер не знал. Джоанна беременна. Ровно семь недель назад между проглоченными на бегу с Сашими и встречей партнерс она сделала тест на беременность в туалете Дентон и Ловел. И когда в окошечке появились две полоски гранатового цвета, у Джоанны захолонуло сердце от радости. Любимый человек Джоанны — газетный иллюстратор. В конце октября прошлого года, когда одним своим рисунком он оскорбил чувство некоего неонацистского лидера, и тот подал на него жалобу, Джоанна представляла в суде газету и послала оппонентов в нокаут. Келлер против Вассермана отныне считается прецедентом. Тот факт, что на рисунке или в любом другом месте написано, что у белого супремасиста отсутствует серое вещество – Это не оскорбление, а мнение, а то и диагноз. Короче, пара пустяков, как оказалось. В тот же вечер Эбби Вассерман пригласил ее на ужин в Тамбу. Дорогущий ресторан явно ему не по карману. И в конце ужина, поскольку любовь живет правотой сердца, спросил, сильно запинаясь, какие у нее планы на ближайшие столетия. Он удержался и не сказал, что создан, чтобы любить ее и следовать за ней, хотя именно так и думал в глубине души. Джоанна тоже ни секунды не колебалась. Он подарил ей перьевую ручку. «Вот, Джоанна, это Уотерман, очень похожа на мою немецкую фамилию. Ну, фамилию, которую я бы очень хотел, чтобы ты носила, но, знаешь, я вообще-то могу и твою взять». Джоанна сняла с ручки колпачок и молча написала на белой хлопчатобумажной скатерти «Джоанна Вудс Вассерман», стараясь не прослезиться. Хозяин ресторана разрешил им забрать скатерть с собой. Они сразу же захотели родить ребенка и приняли все необходимые меры для достижения этой цели, причем принимали их очень часто, очень подолгу и везде, где придется. Врач утверждает, что именно между возвращением Джоанны из Европы в начале марта на том жутком рейсе, когда она поклялась себе выйти за него замуж, если выживет, и свадьбой в начале апреля их гаметы встретились и сразу же слились воедино. Они по гроб жизни будут благодарны белому супремасизму. И, кстати, предложил еврей Эбби, уменьшительное от Авраама, Если у нас будет мальчик, мы назовем его Адольфом. Только если это будет второе имя, смеясь, осадила его Джоанна. И тут же обругала себя, что так веселится, в то время как ее сестру ждет медленная агония. Но счастье весом в несколько граммов росло внутри нее и занимало собой все пространство. Прайер не отставал. «Джоанна! Дольдер!» Завтра вечером? Вряд ли выйдет. Она планировала отпраздновать три месяца беременности с родителями. С другой стороны, отправиться к черту в пекло тоже заманчиво. Джоанна не успела ответить, потому что на рабочем столе Прайера зазвонил тяжелый черный телефон, настоящий раритет из бакелита. Он раздраженно схватил трубку. «Я просил меня не беспокоить». «Ладно, я ее предупрежу». Прайер повернулся к Джоанне с заинтригованной улыбкой. «Вы удивитесь, Джоанна, но вас ожидают в приемной. Два офицера ФБР. Тем не менее, я надеюсь, вы составите нам завтра компанию, если они, конечно, согласятся вас отпустить».